Пятое. Теперь недомогания так и навалились на Фарибу и не оставляли ее до конца жизни. Болели грудь и голова, ныли суставы, закладывала уши, на теле появлялись шишки, которые могла прощупать она одна. Баби сводил ее к доктору, тот велел сдать анализ крови, мочи, сделать рентген и никакой болезни не обнаружил. Она рвала на себе волосы. Она прокусила себе нижнюю губу. Всегда в черном она или спала целыми днями, или бесцельно бродила по дому. Вверх по лестнице клеили от нее к сыновьям. Вот здесь они спали, шалили, дрались подушками. А сейчас их нет. И не будет никогда. Только пустота и безмолвие. И лейла. И нечем дочери утешить мать. Пятикратная молитва, намаз — вот о чем мама не забывала никогда. Все прочее не имело значения. Низко склонив голову, закрыв лицо руками, она молила Господа, чтобы даровал победу над джахедом. Почти всю работу по дому теперь выполняла Лейла. Стоило ей ненадолго забыть о своих обязанностях, как в доме в самых неожиданных местах объявлялись открытые мешочки с рисом, жестянки с бабами, скомканное грязное белье, немытые тарелки. Лейла стирала и гладила на всю семью, и готовила на всех, и кормила маму, если удавалось ее растолкать. Когда вся работа переделана, Лейла, бывала, скользнет под одеяло и прижмется к маме, обнимет крепко, спрячет лицо у нее в волосах. Мама пробудится, неспокойно пошевелится и тихонько заговорит о своих мальчиках. Ахмад был прирожденный руководитель», — скажет она. «Его уважали и слушались люди в три раза старше его. Ты бы видела, Анор обожал рисовать дома и мосты, из него бы вышел архитектор, его проекты изменили бы облик Кабула, и вот оба моих мальчика — шахиды, мученики». Лейла слушает. Хоть бы мама когда-то подумала о живых, о дочке, о ее будущем, ведь нельзя жить одной памятью о прошлом. Тот, кто принес нам злую весть, говорил, что сам командующий шахмат, Шахмасуд присутствовал при погребении и помолился за них. Вот какие они были герои. Сам лев Паншера, да благословит его Господь, отдал почести погибшим. Мама переворачивается на спину. Лейла кладет голову ей на грудь. «Когда я слушаю тиканье часов, — хрипит мама, — то секунды складываются у меня в минуты, в часы, и я вижу, какая масса времени еще ждет меня впереди. Долгие месяцы и годы без них. И я задыхаюсь, Лейла, будто кто-то наступил мне на сердце. Я чувствую такую слабость, что, кажется, вот-вот упаду замертво. Мне так хочется помочь тебе, — — искренне говорит Лейла. — Как ей достучаться до да, мамы? — Но, ну, оказывается, мама еще что-то слышит. — Ты хорошая дочь, — вздыхает она. — А вот из меня мать никудышная. — Не говори так. — Но это же правда. — Прости меня, милая. — Мама. М -м -м». Лейла садится, не сводя глаз с матери. В волосах у Фарибы появились седые пряди, глаза потухли, Щеки ввалились. Она, всегда такая пухленькая, похудела до того, что кольцо соскальзывает с пальца. Я хочу тебя спросить о чем-то важном. Спрашивай. Ты ведь не... Начинает Лейла. Об этом они говорили с Хосиной и так напугали друг друга, что выкинули на помойку все таблетки и спрятали под ковер кушетки кухонные ножи и острые шампуры. Во дворе Хасина нашла веревку и засунула подальше. У баби пропали все лезвия для бритья. Лила рассказала ему о своих страхах, надеялась, что отец успокоит ее. Но у баби у самого глаза вдруг сделались какие-то пустые. Вот и все, чего она добилась. — Ты ведь не... Я так боюсь за тебя, мама. Я хотела наложить на себя руки, как только мы узнали, — шепчет мама. Да и потом тоже. Что скрывать? Только до этого не дойдет. Не волнуйся, Лейла. Я своими глазами увижу, как моя родина обретает свободу. А увижу я, увидят и мальчики. Моими глазами. В сердце у Лейлы борются два чувства. Радость, что мама не убьет себя, и огорчение, что не она удержала ее от страшного шага. Душа у мамы вроде пустого песчаного пляжа, на котором Лела оставила свои следы, но волны горя смывают их, накатят и смоют.